глава 11 ты разбудил меня в пять утра орал он знатно сразу видно будущий полководец с младенчества вырабатывает командный голос на ум пришло слышанное где-то что детей надо кормить по часам и тут же исчезло. едва я взяла сына на ручки. ну как это счастье не любить не тетешкать как можно отдать незнакомой тетке чтобы так кормила его Вспомнилась кормилица и меня передернула. «Нет, нет, мой маленький, никому я тебя не отдам. Ты только мой и всегда будешь моим». Гелла спала, и я не стала ее будить. Выглянула в коридор, поманила одного из охранников, приказала принести теплой воды. Сама обмыла сыночка над серебряным тазом, удивляясь и восхищаясь, какой же он маленький и какой ладный. Уложила голенького на расстеленную простынку с упоением вдохнула его чистый младенческий аромат сама не заметила как начала целовать его ручки и ножки крошечные ладошки розовые пяточки каждый сантиметр пухленького розового тельца пока ты не вцепился мне в волосы и не засопел сердито угрожая перейти на крик взяв малыша на руки приложила его к груди но сидеть не хотелось душу переполняли эмоции которыми мне не с кем было поделиться тело переполняло энергия которую некуда деть вчерашняя встреча с шипшиком оставила мутный осадок но теперь при свете зари он самые его предупреждения казались уже не такими-то и страшными а дракон напугавший меня ночью теперь вспоминался как гордый и красивый зверь я задумчиво мерила покое шагами пока не обнаружила что стою в зеленой гостиной у окна И смотрю, раскрыв рот, на башню. Солнце, что вставало у меня за спиной, осветило звонницу, заиграло на бронзовом колоколе алыми всполохами, разогнало тени над плоской крышей. А мне показалось, будто в варочном проеме мелькнула фигура. Черный камзол, пепельные волосы. — Габриэль? — Какого хара он там делает в такую рань? Неужели всю ночь в башне сидел? «Не от меня ли там прячется?» Стало смешно и немного обидно. После той сцены в библиотеке мы больше не виделись, но его поцелуй и до сих пор волновал мою душу. Я поцеловала сыночка в макушку и прошептала. «Ничего, милый, мамочка справится. Мне бы только знать, что я на верном пути». После завтрака пришел Роуэн. Осмотрел малыша, проверил мое состояние подзарядил оберег и ушел почему-то хмурясь. Я быстро забыла об этом. Оставила спящего Тея под присмотром гелы и четырех даргов, а сама в сопровождении неизменных Нуэра и Эйрона отправилась прямиком на кухню. Запустение замка, грязь, пыль, паутина, да еще и мыши, особенно мыши, перевесили чашу моего терпения. Так что в кухню, находившуюся в отдельном приземистом здании, я вошла, уперев руки в бока. И настроенная очень решительно. С минут у меня никто не замечал. У закопченного окна толстая женщина месила в кадушке тесто. Из-под ее чепца выбились пряди волос и прилипли к мокрому лбу. Одна постоянно лезла на нос, и женщина то и дело сдувала ее. Рядом девушки помоложе, но с такими же унылыми лицами резали овощи и зелень. Чуть дальше стучали молоточки, отбивая куски красноватой говядины. Мужчина в расхристанной рубахе точил ножи. Еще один, примастившись в углу, что-то вырезал из деревянной чурочки. За длинным столом из потемневших нестроганных досок сидело не меньше двадцати человек. И, судя по всему, никто из них никуда особо не торопился. Слева от меня в каменной печи полыхали дрова. В огромном запачканном сажей баке что-то кипело, распространяя запах вареного мяса. Женщина в сером чипце орудовала черпаком, то помешивая варево, то поднося к губам для пробы. Именно она заметила меня первой. Подняла недоуменный взгляд, сменившийся узнаванием, вскрикнула, роняя половник. «Лиера пришла!» Я выдала заготовленную фразу. «Мне нужно пять человек привести в порядок малую трапезную. И пять, чтобы начать уборку в холле». Вся кухонная прислуга застыла с открытыми ртами, глядя на меня, как на призрак. М -м «Малую трапезную?» Кухарка с половником и та, что месила тесто, быстро переглянулись. «Да. Сегодня мы будем ужинать там». Пару минут я наслаждалась произведенным эффектом. Потом перевела взгляд на девушек за столом. Отметила тех, что выглядели поживее до да посноровистей остальных. «Идешь ты, ты и ты!» — кивнула каждая избранница. «И вы обе. Мужчины тоже. Нам понадобится грубая сила». Тот, что точил нож, отложил работу и посмотрел на меня. Его взгляд мог бы испепелить на месте. А я едва сдержала удивленный вскрик. «Дарк! Это был Дарк!» «Ну да. Гелла же говорила, что все мужчины в замке Дарги. И что же конкретно эта особ забыла на кухне? Поймав мой взгляд, Дарк поднял со стола нож и заткнул за пояс. Потом поднялся и сам. Такой же высокий, мощный и угрюмый, как его собратья. Двинулся к выходу. Я молча посторонилась. Это он ринулся выполнять мой приказ? Или просто сбегает? Пока думала, второй тоже поднялся. Проходя мимо меня, поставил на стол деревянную статуэтку дракончика, маленькую, размером с ладонь. «Это для наследника», — сказал глухо, не глядя на меня, и выскользнул из кухни. Я растерянно оглянулась на Эйрона. «Что это было? Может кто-нибудь объяснить?» Эйрон взял статуэтку, покрутил в пальцах, понюхал и хмыкнул. «Это такаск в мистелище духа. Окропите его своей кровью, и он будет охранять ребенка, когда вас не будет рядом». «Магия!» «Не совсем. Наргель — наш лучший артефактор. Из его рук выходят самые сильные амулеты». Я сжала фигурку в ладошке но не успела задать новый вопрос. Вмешалась кухарка, наконец-то придя в себя после первого шока. «Светлейшая Ильера, простите, но до обеда осталось семь часов. Если вы заберете помощниц, мы не успеем все приготовить до срока». «А что готовите?» На обед мясная похлебка и пирог с зеленью, ваша светлость, а еще гуляш из теленка, запеченные овощи и пудинг с перепелиными яйцами и козьим сыром. Я быстро прикинула. Семья лаэрды и все остальные обитатели замка питаются в разное время. Завтрак мне подали в девять, хотя слуги и дарги едят не позже семи. в двенадцать часов у девочек второй завтрак. Как раз в это время мы вчера устроили пикник. Обед в четыре часа пополудни. Ужин в восемь. Вот и поторопитесь, чтобы успеть. Отрезала, заметив косой взгляд, брошенный кухаркой. Ага, 20 баб сидят и только вид делают, что заняты чем-то. Тут и в десятером можно управиться. Тем более, что дарги очень неприхотливы в еде, если молча глотают все, что здесь подают. Лучше бы пол подмели да помыли. Из-под грязи камня не видно. И еще, добавила уже, переступая порог. Завтра к вечеру кухня должна блестеть. Вся. И посуда тоже. А вам? Я скользнула взглядом по вытянувшемуся лицу кухарки и задержалась на воротничке, пестревшем желтыми пятнами. Не мешало бы переодеться. Только покинув кухню и отойдя на несколько шагов, я замерла не в силах осознать то, что случилось. Что за бес вселился в меня? Откуда во мне взялась эта строгость и требовательность? как вообще хватило смелости так разговаривать с женщиной, что выглядит в два раза старше меня. Я вела себя так, будто родилась госпожой и всю жизнь только и делала, что отдавала приказы. И чувствовала себя при этом совершенно естественно. «Молодец!» — хрюкнула меня в голове уже знакомый песклявый голосок. «Пора задать жару этим лентяйкам!» «Привет, Шиза!» С трудом сдержалась, чтобы не поднести палец к виску и не покрутить. А ведь все так хорошо начиналось. — Так и сейчас неплохо идет. Новый смешок. — Чего кручинишься? Я побрела по дорожке, прислушиваясь к голосу в голове. На секунду вспыхнула надежда. — Слушай, как там тебя, шипшик? — Ну? Голосок притворно вздохнул. — Дай хоть малюсенькую подсказку. «Скажи, с чего начинать?» «А ты сама отлично справляешься!» «Издевается?» «Хорошо. Зайдем с другой стороны». «Ты знаешь, кто такая Эрла Леврон? Она человек? Может, маг?» «У людей нет магии? Глупо об этом не знать». «Значит, она не человек?» Я невольно подобралась. В голове вспыхнул сигнал опасности. «А кто?» «Сама догадайся». Голосок, а вместе с ним и чужое присутствие в моей голове, испарились. Я нервно выдохнула. Поймала внимательный взгляд Эйрона и поспешно отвернулась, делая вид, что смотрю на фасад главного здания. Пора переходить ко второй части марлезонского балета. Наведаться в отчину Эрлы Леврон. Я быстро пристроила к делу Наргеля и его товарища, назвавшегося тинаром Спасибо Шипшику подсказал, что Дарги умеет частично трансформироваться, покрываться чешуей в человеческом обличии, выпускать клыки, когти и крылья. Габриэль как раз что-то такое продемонстрировал при первой встрече. А потолки и в замке высокие, их только крылатым и чистить. Бедняги с каменными лицами вооружились метлами, расправили крылья, и взмыли под закопченные, затянутые паутиной своды. Я немного полюбовалась, раздала последние указания служанкам, пригрозив, что если до вечера в столовой не будет порядка, то они сами останутся без ужина, и отправилась в западное крыло. По дороге опять засмотрелась на башню. Интересно, Габриэль еще там? Ладно, проголодается, сам придет. Не может же он там сидеть вечно. Но как я не пыталась выбросить мысли о нем из головы, легче не становилось. Желание увидеть этого гада только росло. В общем, в класс к девочкам я вошла в подавленном настроении. Но на этот раз обошлось без сюрпризов. Едва я появилась на пороге, Эрла ливрон замолкла, обрывая себя на полуслове, и выразительно приподняла белесую бровь. Я ответила ей лучезарной улыбкой. «Дети, поприветствуйте Льеру». Она быстро сориентировалась. Сегодня здесь были все девочки. Линн сидела у окна, уткнувшись в какую-то книгу. Судя по рисунку на обложке, это была геометрия. Би, высунув язык от усердия, что-то рисовала мелками на грифельной доске. Мэй слушала Эрлу, разинув рот, и только Иви скучала, качаясь на стуле. Она единственная не повернула головы, когда я вошла. Но ее парта была возле окна, куда и смотрела девочка. Значит, могла видеть, как я иду по дорожке. Вот ведь хитрюга. ноэр и Эйрн замерли на посту у двери. Девочки поздоровались с нестройными голосами. Би тут же вскочила с места, подбежала, тычем мне в нос свой рисунок. «Смотри, это папа, а это ты». На черной поверхности ребенок изобразил крылатого человечка, держащего за руку такого же, но поменьше. Они оба смотрели в небо, где проплывали аккуратные облака, похожие друг на друга. А за их спинами высилась немного кривоватая башня. Трудно было ее не узнать. Меня на рисунке не оказалось, как и сестер. Этот момент неприятно царапнул, ведь устами младенца, как известно, глаголит истина. Никто из нас Габриэлю не нужен. Правильно Лин сказала. Его жизнь — это башня, алхимия и долгожданный наследник. Спрятав разочарование, поцеловала малышку в щечку. «Молодец! Очень красиво!» И она, довольная, побежала на место. Я же прошла к Софье у дальней стены и уселась с самым независимым видом. Милостиво кивнула гувернанке. «Продолжайте, Эрла». Она окинула меня нечитаемым взглядом, развернулась к детям и продолжила с того места, на котором замолкла. Итак, много лет назад на земле, где сейчас стоит Нарк Тарин, жили кочевники. У них не было ни магии, ни письменности, ни собственных домов. Но они чтили дейморов, живущих в разломе, и исправно приносили им кровавые жертвы. Когда пришли дарги, жертвенники были разрушены, шаманы убиты, а остатки племени загнаны высоко в горы, где погибли от холода и болезней. Леврон сделала эффектную паузу, удовлетворенно усмехнулась, глядя на меня, и продолжила. Но деймеры остались. Они все еще там, в ущелье, что, по преданию, достает до самой обители мрака. И они хотят есть. От ее зловещего голоса у меня по спине побежали мурашки. В словах гувернантки был явный намек, точнее, угроза. Ее черты на секунду всколыхнулись, как отражение в потревоженной воде. А через миг все пропало. Не пропала только холодная змеиная усмешка, замерзшая на тонких губах. Я откашлялась. — И чем же питаются дейморы? — Известно чем. Кровавыми жертвами. Но настоящее удовольствие им доставляет кровь невинных младенцев и девственниц. мише ее зубов мелькнул черный змеиный язык. Мелькнул и пропал, жадно пройдясь по верхней губе. — Кто бы знал, чего мне стоило сохранять спокойствие? Быстрый взгляд на Эйрона и Нуэра подтвердил мои опасения. Дарги ничего не заметили, дети тоже. А ведь, судя по ухмылке этой гадины, она точно знала, что я все вижу. Знала и нарочно дразнила, то ли смеясь надо мной, то ли желая довести до безумия. Нет, эту змеюку не возьмешь грубой силой. Она слишком умна и изворотлива, иначе давно бы попалась. И кто знает? «Уж не с ее ли легкой руки Габриэль стал проклятым и трижды вдовцом?» «Вы уверены, что это те знания, которые нужны маленьким девочкам?» «Это история!» Леврон смотрела на меня с превосходством. «Почему бы и нет?» Я машинально сжала кулаки и в правый мизинец что-то кольнуло Это заставило вспомнить прото-каск, который все еще был у меня в ладони. На крыльях деревянного дракончика Наргель выточил острые шипы. Одним из них я и поранилась. Капелька крови растеклась по светлому дереву, пачкая статуэтку. Спрятав дракончика в складке платья, подняла глаза на Гувернанку. — Значит, Деймары все еще ждут жертву? — О, нет! Она усмехнулась, но взгляд стал острым, как стальная игла. — Они не ждут. Они сами приходят за ними. Периодически. Или вы не слышали о прорывах? Кажется, за два года, что вы здесь живете, Нарк Тарин отбил два или три прорыва. Вряд ли можно такое забыть. Неужели что-то заподозрило Внутри всколыхнулась легкая паника. Да нет, не должна. Проверяет. Выдержав взгляд, я любезно улыбнулась. Ах, память девичья! Все мои мысли сейчас только о детях. Все остальное не держится в голове.